Костер дымил, кряхтел и кашлял искрами в низкие облака, накрывшие зону ватным сугробом. Близкое небо волновалось неспокойным морем. Казалось, вот-вот оно зацепит макушки деревьев недалекого леса. вечерело В воздухе пахло близким дождем и горьким дымом от костра, разведенного рядом со здоровенной дренажной трубой, впечатанной в высокую насыпь. У огня сидели Трое все в поношенных гимнастерках и выцвешенном галиве. Кирзовые, в песке и засохшей глине сапоги были протянуты к жаркому теплу. Двое только что отужинали, и теперь неспешно курили дешевые сигареты без фильтра. третье увлеченно орудовал ложкой в полупустой банке с тушенкой. хрена мы тут не найдем! Все давно уже вытоптано! Надо глубже ходить!» Сказал один из куривших и сплюнул. Лоб его рассекал свежий, только закончивший кровоточить храм Во рту уговорившего блеснул во цветах костра железный зуб. На окраинах редко что ценное попадает. А вот у Припяти. Там, говорят, артефактов уросыпью. Звонарь рассказывал. У звонаря и погоняло такое, того, что звонит, что не попадя. Перебил его невысокий толстячок, у которого вместо левого уха торчал обрубок. И здесь, как ты говоришь, на окраинах, брат вам мрёт, как мухи. Что не поиск, так каждый третий. А дальше сунемся, вообще никто живым не вернётся. Там такие аномалии, что нынешнее детским садом покажутся. И большинство непостоянного действия. То есть почуешь её, лишь когда она тебя как тряпку выкручивать станет. А то и чего похуже». Алик Мариман со своей тройкой по самой окраине Припяти шарился. «Артефактов это да». Притащил прилично. Только зачем они ему, если у него голову вверх тормашками перевернула Рот стал вверху, а голова внизу. И шея из макушки. Ребята как увидели? Так тут же его приземлили наглухо. Хоть макароны процеживай. Думали, мунтант новый объявился. Только и успел перед смертью сказать, что тройка вся полегла у кабановки. И чтоб не совались в Припять, если не желают себе смерти лютой. Про фиолетовое зеркало все повторял. Изо рта пузыри кровавые, а он все твердит. Как увидите, не смотритесь. «Ой, да что вы все этого Алика поминаете?» Возмутился Железнозубый. «Жуткое дело, согласен. Но ведь не обязательно. Вон, Серега Полтораж, тоже у самой Припяти ходил. Он же первым и Белое кольцо принес». Киров тогда еще не сразу эту штуку за артефакт признал. «И ничего?» Правда, молодняку любил баки потравить про разные страсти, что ему в поиске встречались. Но в основном брехал. Полтораш это да, любил трепяться. Подтвердил толстяк. Типа крутой сталкер, то сё. А на деле гнилой он был. Сколько душ сгубил. А всё рюкзак свой искал, что на ржавом буксире бросил. Очень он по нему убивался. Что за рюкзак? Спросил третий. Молодой парень с ожогом на щеке оставляя сторону пустую жестяную банку. «И что за буксир? А вот послушай!» Сказал Железнозубы, прикуривая от ветки новую сигарету. «Это было где-то западнее Припяти, в районе Старых Шепеличей. Как там его тройка сгинула, никто точно не знает. полтораж каждый раз новое рассказывал. То, говорил, на псевдогиганта нарвались, то в блуждающую карусель попали. В общем, остался он один». Да еще и сотрясением, от которого в глазах все двоилось и блево тянуло беспрестанно. Сам понимаешь, какой из него ходок был. Однако ж пошел, спотыкаясь, не знамо куда. Говорил, по солнцу ориентировался. Вот и забрел на высохшее озеро. Небольшое такое. Метров триста в поперечнике. Обрыва не заметил, так еще и чуть ногу не сломал, пока по склону вниз скатился Отлежался, Встал. Побрел, хромая, куда уже и сам не понимая, яфета или морок. Тут сверху, как загрохочет, выброс. Видит ржавый костер, типа буксира, что баржи по реке тягал, стоит наполовину в дно вросший. Но он, спотыкаясь, рванул в его сторону. как добежал забрался в трюм, крышку ржавую за собой захлопнул, да в самый угол забился, в тот, что под песок ушел. И повезло ему. Пересидел, не Настя не спекся. Голова только еще сильнее разболелась. Ну да, это дело поправимое. Отдышался, наружу выглянул и обомлил. Вокруг воздух аж дрожит. И артефактов прямо рассыпью. Да не радуга паршивая с черепушками, а все как на подбор, редкие, а то и неизвестные. Но подумал Серега, что повезло, так повезло. Наберусь артефактов, потом пару месяцев под кустом у лагеря отдыхать буду. Стал он артефакты собирать. что вот так Голыми руками? Не поверил молодой. Почему голыми? Сбился с рассказа железнозубы. Он почесал затылок, пожал плечами. А хрен его знает, как он их таскал. Может, на катере какую палку нашел, а может, из ремня приспособу сделал. Известно одно. Набил он артефактами полный рюкзак. А когда там места не осталось, так он еще и гимнастерку снял, Рукава завязал и в нее накидал, как в мешок. Но, думая, теперь на полгода жизни хватит. Сунулся было к выходу. А его-то и нету. Все вокруг обложило и не протиснуться. Да не в один, в три, а то и в пять слоев. Крутился, полтаж крутился, пытался, пытался. И самолетики по скалы камешки кидал. Нет выхода. Запечатано колечко. Заплакал он тогда горькими слезами. Вот оно, счастье бродяжье. В одном подфартит, так в другом, как серпом по колокольцам. Прикинул, еды ему на пару дней хватит, а воды он из мокрого песка добудет. Стал как-то жить, дни до следующего выброса считать, да молиться, чтобы после него аномалия по-другому разбросала. А чтобы не было скучно, артефакты стал перебирать. Особенно нравился ему один неизвестный, в виде эдакой золотистой коробочки на компас похожей. Только внутри места стрелки, будто маленькая рыбка плавает. Сказывал. Как посмотришь на нее, и жрать уже не хочется. И жажда не так мучает. Мысли всякие мечтой в голову лезут. Так дней пять или шесть продержался. Еду сколько не растягивай, однажды последний кусок съешь. А больше взять и негде. Ослабил. Песок процеживать уже сил не хватало. Так он так. Прямо в рот его набирал и сосал. Потом выплевывал. Короче, кончался человек. Дай, думает, напоследок коробочку подержу, чтоб смерть принять легче. Посмотрел на рыбку, что внутри хвостом шевелило. Да так размечтался, что, мол, вот бы хорошо сейчас в лагере очутиться у дома, в котором он обитает. И тут все вокруг как задрожит, как замелькает, и он раз! И шлепнулся на землю аккурат возле самого крылечка, про который мечтал. Долго Серега в себя приходил. Все казалось ему, что он бредит. Потом его чуть не грохнули. Свои же. Уж больно он за эти дни изменился. Худющий. Губы в кровь растрескались. Вся рожа за всохшем песке. Еле опознали. Стали расспрашивать. Полтора шимия рассказал про псевдогиганта да про озеро с буксиром. Только про свой рюкзак, гимнастерку, полную артефактов да коробочку золотистую, что в надежном месте прикопал. Промолчал. Приполз, мол... Сам не помнит как, а что часовые, которые лагерь от всякой погони охраняли, не заметили, так это и не его забота. А уж когда он белое кольцо предъявил, в кармане случайно забытое, от него и вовсе отстали. родик Илтинский, тогдашний смотрящего у северных, по плечу похлопал, да поспешил Кирову. «Сам знаешь, за новый артефакт премия полагается. Что родик за кольцо получил, я не знаю. А полторашу...» Всего-то бутылка водки и обломилась. Да еще, будто в насмешку, старшим тройки сделали, как ветерана. Дали двух салаг, и только очередной выброс он грохотал, в новый поиск отправили. но ну, Серега отвел их от лагеря подальше, у костра пристроил, а сам в куст и коробочку из-за пазухи вынул. Сел, вгляделся, про буксир ржавый стал мечтать. И точно, получаса не прошло, как вновь вокруг все замельтешило, задрожало и хлоп. Он у желанного борта так омрадовался что когда в трюм, где оставил, рюкзак спускался, подскользнулся и навернулся головой вниз. Да еще какую-то железяку приложился со всей дури. Очнулся, пошевелился и чуть не закричал от боли. Нога! То ли сломал, то ли вывихнул, но болело. Прямо слезы из глаз. Но и шишка на голове громадная Тоже здоровья не прибавляла. Зажег фонарик и стал рюкзак искать. Ползает, кряхтит, да матом кроет. Еле нашел. Лямки на плече надел, попробовал сдвинуться. Тяжеленный. На гимнастерку и не глянул. Помнил тоже веса немалого. Решил на первый раз рюкзаком ограничиться. И тут его аж в пот кинуло. Где коробочка? Когда в трюм спускался, в руках держал. А как очнулся, ее и не стало. Фонариком все углы осветил. Нету. Только пятно пыли золотистой. Может, раздавил при падении. А может, было у того артефакта всего два заряда. И что теперь делать? С такой тяжестью за плечами да с больной ногой наружу хрен выберешься. Ну, как он там матерился, а кого поминал, сам можешь представить. Будто играет с ним кто. Помнит, а потом обломает на корню. И все равно не сдался потораж. Обрезал лямки рюкзака, связал между собой. Шнурки из ботинок снял, сплел в косицу и тоже привязал коротко снял. Один конец полученной веревки к рюкзаку привязал, другую — к рукаву. Второй рукав зубами сжал и полез наружу. Дважды страпа срывал вниз, один даже сознание раз потерял от боли. Выбрался, наконец, рюкзак вытащил, осмотрелся, камешки покидал, самолётики позапускал. Благодать! Ни одной аномалии! Иди себе полтораш на все четыре стороны! Нашёл себе дрын вместо костыля, чтобы ногу меньше тревожить. Шнурки расплёл, Всяко лучше, чем босиком, и похромал на север в направлении лагеря. Ну вот хромал, до да куском штакетника, ещё с прошлого раза припасённый перед собой дорогу проверял. Скорость, конечно, черепашья у него, но радость грела. Вырвал-таки хабар у зоны из зубов. Теперь заживёт. Вот он уже, и берег рядом. Сейчас на обрыв поднимется. И тут земля у него из-под ногами дрогнула раз, другой. Потом зажорчала, вокруг всё громче. смотрит Вокруг роднички сквозь ил один за другим бить начали, где небольшими большими фонтанчиками, а где и прямо гейзерами. И стало момент вокруг мокрое и скользко Испугался полтораж. Понял, что сдвинулось что-то там под землей. И вода, которая из озера ушла, стала обратно выдавливаться. Заспешил. А спешка известна любому делу помеха. Раз поскользнулся другой, раз и вовсе упал. Вымок, рюкзак намочил. Пока поднимался... В грязи извозился, ногу разбередил. И так еле шел, а тут вообще на месте буксуют. И нога разболелась, аж в глазах зайчики. А время тикает, вода прибывает, почти уже до колена. Вроде бы и вот он, берег, метров двадцать до него. Да силы-то нету. Понял тогда по тара, что с рюкзаком ему не выбраться. Снял груз с плеч, отдышался и поскакал налегке к суше, прыжки на ходу считая, да штакетником аномалии распугивая. На берегу место отметил горкой камней потяжелее и похромал на север. Пока он в озере купался, вся его тройка полегла. Кровосос на них набрёл. Куски обоих салаг порвал. Полтора же, гад. Даже ствола им не оставил. Хотя... Куда там с покарычем против кровососа? Вернулся в лагерь в одиночку без напарников. У самого не царапины, хоть и хромает. И в карманах пусто. Стали из него правду добывать. Киров сам допрашивал. «Любит он это дело!» Зло усмехнулся Толстяк, роясь в своем рюкзаке. Давно стемнело. Тучи и так не разродились дождем. Повисели, погрозили на головой, да и уползли куда-то на запад. Пока зубы ввел свой рассказ, Толстяк доломал приготовленные загодя деревянные ящики и сложил полученные дрова кучкой. Теперь он неспешно скормлел их жаркому пламени костра. На плоском камне рядом с огнем стояли три алюминиевые кружки, в которых закипала вода. Толстяк наконец извлек из рюкзака белый пакетик на веревочке и стал по очереди окунать его в кипяток. К прогорклому запаху дыма добавился аромат чая. «Налетай!» – сделал толстяк, приглашающий жест. «А дальше что было?» – спросил молодой с ожогом на щеке и потянулся за своей кружкой прихваткой, сделанной из тряпки. «Да, ничего хорошего!» – ухмылился железнозубый. Он отодвинул свою порцию чая от костра. Пусть, мол, остынет, пока я и продолжил. Киров за незаконное пользование золотой рыбкой чуть почки и полторашу не отбил. Но, как тот признался про рюкзак, полный артефактов, так и загорелся наш полковник его добыть. Тем более, по всему выходило, там плевое дело было. кошка с берега зацепители на крайняк нырнуть и руками по дну пошарить. Благо, лето было, тепло. Даже надувную лодку где-то раздобыли, пока у полтораши вывих проходил. А как очередной выброс стих... Его и еще три тройки отправили к тому озеру. Киров тогда губу раскатал, как кровавую дорожку перед столичной комиссией. Не только рюкзак ему подавай. Дал задание еще и в катере пошарить, гимнастерку добыть. Премию обещал каждому. Чуть ли не увольнение за пределы зоны. Расщедрился до того, что всем по стволу выдал. Мол, глубокий пояс как-никак. Железнозубы замолчал снова, закуривая. Взял кружку с чаем, осторожно отхлебнул. Поморщился. Горячо. — И как? Нашли? Не выдержал паузы молодой. — Нашли! — буркнул толстяк. — Смерть свою нашли, вот что! Сгинули все. Подтвердил железнозубы, недовольно косясь на толстяка. Все, кроме полтораша. Через шесть дней приполз. Полрожа обгорела, рука на перевязи. Ободранный, грязный. А из хабара только калаш со стволом вывел завязанным. Стал нести какую-то чушь про тварь, плюющуюся аномалиями. Про целлофадовых монстров да про лес, где на деревьях покойники как груши висят. Вроде как растут. А когда зреют, на землю падают, ну и бродить. кровь горячую искать. Киров так разъярился что чуть было на кол его не посадил. Лучше бы так и сделал. Но передумал полковничек наш. Еще двоих с ним послал. На этот раз билетом в один конец. Без рюкзака наказал не возвращаться. Те, кого Киров полтора полторашу-тройку снарядил, на колени перед ним падали. Просили с кем угодно отправить, только не с этим гадом. Уже тогда старики заподозрили, что не так просто этот бродяга, как им кажется. Больно везуч. Народ вокруг него пачками врет. А ему хоть бы хны. «И что, Киров?» – спросил молодой, который слушал рассказ о в дыхании «А что, Киров?» Снова встрял толстяк. И слушать не стал. Когда он, бродяг, за людей считал? «Одни сдохнут, новых пришлют». Когда через три дня вернулся Полтораж, как всегда живого места на нем нет, но живой. И снова без напарников никто уже и не удивился. Продолжил рассказ Железнозубы. В лагерь его не пустили. Так он стал по окрестностям лазить, еду до выпрашивать. Карту чертил, как пройти к заветной полянке, где аномалии нет и артефактов видимо-невидимо. Кое-кто из новичков повелся на его посулы, раз даже проведником его взяли. хитрей других себя посчитали. Ой... Пропали, естественно, каких и не было. Когда вторая тройка вот так вот упокоилась, кончилось терпение у смотрящего. Снарядил родик за этим душегубом отряд, а те подловили его как-то в окрестностях лагеря и кончили. Мужики рубахи на себя рвали, клялись, что, помимо всего прочего, две пули в репу этому гаду зарядили в упор, чтобы уж точно не поднялся. Только нет, нет, да и расскажут бродяги из новых, что полтораша никогда не видели. Ни истории его не знают, что в одну из ночей в зоне подсаживался костру их какой-то мужик. Весь битый, драный, капюшон на глаза надвинут. рассказывал что вся его тройка полегла в поиске. Один он уцелел. Предлагал в обмен на еду и питье рассказать дорогу к несметным сокровищам. «Это те рассказывали, кто не соблазнился?» Ставил толстяк. «Так он живой?» Удивился молодой. костя Решка. Свой первый поиск только потому уцелел» что когда они все тройка уже за мужиком этим шагали к поляне где артефакту хоть лопата совко в тачку грузи разглядел у проводника два сквозных отверстия в голове ветер как был и у него капюшон с головы сдуло вот и увидел решка что у мужика сквозь башку луна просвечивается сказал железно зубы заворачивать бушлат и меня тему продолжил ты первый дежуришь через три часа меня разбудишь. а что же он остальным не сказал а остальные ему типа не поверили «Хотя, я думаю, брехал, Решка!» Ухмыльнулся толстяк, тоже начиная устраиваться на ночлег. «Побоялся он! Вдруг бы этот упырь его услышал!» Отстал потихоньку и дердал. «Как же это луна просвечивалась!» Не успокаивался молодой. Он был здорово напуган. Так и зыркал в темноту, куда не доставал свет костра. Никак не мог отойти от рассказанной истории. «Разве такое может быть? А так...» — ухмылился толстяк, тоже начиная устраиваться на ночлег. — Добро пожаловать в зону, если ты еще этого не понял. — Ну, Олеся, нет слов, — сказал Кораблев невнятно, и заслав в рот новую ложку жареной картошки, еще более неразборчиво добавил. — Вкуснотища! — Олеська, сидевшая рядом, покраснела от удовольствия. Это она приготовила хозяюшка. Лешек от картошки отказался. И довольствовался лишь тушенкой, щедро на наломать хлеба. Торопливо жевал, качая ногой в сандалике. Вот-вот должен был прийти Генка. Тот в последнее время что-то зачистил к нам. Закончив ужин, я поблагодарил еще раз Олесю и вышел на крыльцо покурить. Кораблев увязался за мной. Какое-то время мы молча пускали дым в вечернее небо. Я ждал. Не зря же Кораблев попрелся в такую даль. Не из-за картошки в самом-то деле. «Я тут одного бородягу подобрал» покойника практически. Наконец заговорил ученый. Ты бы его посмотрел». «А что с ним не так?» – спросил я. «Однажды, сдавая ему очередного пострадавшего в аномалии, я возьми и брекни пропорциенты кое-какие подробности, про которые ниоткуда было мне знать. И сам бродяга проболтаться не мог, потому как был не в состоянии. Вот тогда и всплыла моя способность видеть людей насквозь. Кораблев, помнится». В тот раз остался к этой фишке равнодушным. Но гляди же, не забыл. Интересный такой пациент, продолжил рассказывать Кораблев. Стал я с ним разбираться, и оказался этот бродяга настоящим феноменом для зоны. В том смысле, что не от аномалии он пострадавший, и в огне не горевший, и кислоте не превший, и даже не пулей застреленный. Ему в плечо был сделан укол редкого растительного яда, наподобие кариуры. «А он стоял и ждал?» – удивился я. «Или его держали?» «Разве что по-сонному?» «Так не проще ли было его придушить или ножом?» «Где ты его подобрал?» «Не я. Мне его Ерема притащил. Еле теплого. Сказал, что случайно нарвался где-то на юге». «Ну, ты же знаешь Ерему. Из него лишнего слова клещами не вытянешь. Я действительно знал. Ерема – это кровосос у него на помягушках». Кораблёв как-то ампутировал бедолаге мёртвый, практически гнилой глаз, и тем спас его от гангрены. Заодно вылечил его от наркомании. Как оказалось, этих тварей, прежде чем выпустить поле, плотно подсаживают на героин, чтобы далеко и долго не бегали. Вот и рёма доктора и остался. Что же касается слов, я до этого даже и не думал, что с кровососом можно о чём-то разговаривать. Мозг этому бродяге полностью спасти не удалось. «Я отбольно злой оказался», — продолжил Кораблев. «Но даже с тем, что осталось, нужно бы разобраться. Да еще знать при этом, где он врет, а где правду говорит. Поможешь?» — я кивнул. История меня заинтересовала. «Как стемнеет, выйдем», — сказал я. В это время за одним из домов мелькнула фигура Генки. Лешка тоже его увидел и в припрыжку поскакал навстречу приятелю. Последний выброс не породил ни одной аномалии в нашей деревне, так что я за него особо не волновался. Оставив Кораблева дымить на крыльце, я тоже двинулся к Генке. «Здравствуй, дядя Немой!» – поздоровался мальчик, заметив меня. «Послезавтра ближе к вечеру выброс намечается. Только что будьте готовы!» Эк он ко мне. Дядя Немой, да еще и на «вы» не хочет перед Лешкой мой авторитет ронять. Ха, и на том спасибо. Спасибо. Ответил я ему: "Буду. Лёшка, погуляй пока немного", сказал Генка. Мальчик обиженно хлюпнул носом и отошёл в сторону. Что-то спросить хотел, продолжил Генка, переходя на ты. "Ты что задумал?" Без предисловий спросил его я, закуривая. "Зачем голову пацану дыришь? Или скажешь, будто ты просто так поиграть приходишь?" "А если и так", буркнул Генка. Я молча смотрел на него. Мне скоро «Надо будет уйти», — наконец сказал мальчик. «Куда?» — не понял я. «Туда!» — со злостью ответил Генка. «Ты же понимаешь, что зону нельзя бросить без контроля. Нужно на кого-то оставить это хозяйство. Ты не потянешь, староват уже. Мозги закисли. Нужен ребенок от восьми до тринадцати лет. Не ледьку же мне нужно было выбирать. Так вот для чего они тебе понадобились!» Понял я. «Ты ведь давно знаешь, что уйдешь!» «А заливал мне, мол, пожалел!» «Мол, там, снаружи, они мучились, а тут жить будут!» «Ничего я не заливал!» Зарвался Генка. Обернулся на встревоженную Алёшку и уже тише продолжил. «Ничего я не заливал. Если хочешь знать, ребята сюда попали не по моей воле». Серёга, баллон из восточного лагеря, нарвался на засаду возле Кашовки, аккурат у моста через Припять. Кто стрелял, неважно Важно, что словил он три пули. Побежал чтобы отстали, решил скинуть рюкзак. А перед этим достал из него первый, какой попался, артефакт, чтобы не пустой был. Он же еще надеялся в лагерь вернуться. Бежал, пока не упал в каких-то кустах. Сознание потерял от потери крови. А перед смертью в бреду вспомнил родные места. Он родом был из Свердловска. Артефакт, как ты уже догадался, «Золотая рыбка», воспринял этот мысленный как команду к перемещению. Серегу и выбросило прямо под ноги Лешки с Олеськой. Генка замолчал, переводя Нух. «А они как сюда переместились?» — спросил я. «Вот ты у них и спроси», — ехидно ответил мальчик. Он уже пришел в себя. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «Я все знаю». Буркнул этот Зазнайка. Глядя на мое недовольное лицо, добавил «Ну, разведал». Поспрашивал кое-кого. «Надо же мне было разузнать, как их в зону занесло». «И все равно ты врал», — упрямо сказал я. «Они хорошие». Перебил меня Генка. «И Лёшка, и Олеся». На последних словах он покраснел. Или мне это показалось. «Но что мне делать?» Продолжил Генка. «Где искать замену? Ещё кого-то из детей сюда заманить?» «А по-другому никак?» Спросил я. Мальчик молча помотал головой. «Я чертыхнулся». «Когда ты уходишь?» Спросил я. «Через два месяца». Я снова чертыхнулся. «А что с Олесей будет?» «Ничего» пожал плечами генка будут друг к другу в гости ходить а чтобы никто сестренку не обидел лешка деревню так артефактами обложит что ни одна тварь не прошмыгнет я научу скоро уже подал голос лешка переминаясь с ноги на ногу генка вопросительно посмотрел на меня я мотнул головой, мол инди а сам глубоко затянулся почти до куриной сигаретой глядя вслед далявшимся мальчиком криво усмехнулся сплюнул Все бы ничего, но в будущем, которое нарисовал этот непонятный пацан, не было места для искорюженного выбросом кривобокого и мутанта по имени громовщик Где Баркадеру мы с Кораблевым приехали, когда уже смеркалось. Берег, которому этот плавучий двухэтажный дом был намертво причален, все больше обрастал какими-то развалюхами, от которых тянулись друг к дружке деревянные мосты и лестницы. Пока я распрягал здоровяка и малого, ученый сходил в одну из построек, Там что-то заревеяло, запаху соляркой, и берег осветился редкими огоньками лампочек. «Сюда!» – замахал он руками. Снорк Афанасий спрыгнул с дебаркандера, подбежал к хозяину и вытянулся, ожидая указаний. Кровососа Еремы было не видно. Бегает, наверное, где-то в округе. Патрулирует. Кораблев от Снорка отмахнулся и снова меня позвал. «Гробовщик! Давай сюда!» Я двинулся к нему. Чувствуя, как скрипят и прогибаются подо мной деревянные доски, зашел следом в приземистую халабуду. Ученый щелкнул переключателем, вспыхнул яркий свет и стало видно, что внутри она гораздо лучше выглядит, чем снаружи. Небольшая, чистая и просторная больничная палата. Из четырех пружинных кроватей была застелена только одна. На ней покоился человек, у которого правая нога обрывалась выше колена культей. Его налысо-бритая голова была разделена опоясывающим от виска до виска швом. Будто кто-то снял ему верхушку черепной коробки, а потом приладил ее на место. Глаза пациента под закрытыми веками постоянно двигались. Он вздрагивал, стонал. Из уголка рта стекала по щеке тоненькая нитка слюны. Кораблев подошел к больному, взял за руку, шевеля губами, посчитал частоту пульса. Потом поднял ему века и долго всматривался мутный расширенный зрачок. Хмыкнул и обернулся ко мне. «Тебе нужно, чтобы он был в сознании? Или и так сойдет?» Спросил ученый у меня. Я пожал плечами. Подошел ближе, взглянул в лицо пациента Кораблева. И мои ноги подогнулись. Перед глазами все поплыло. И вот уже я, нет, не я, а бродяга по имени Леха Уткин, сидел у костра на окраине деревни Апановичи, что километрах в пятнадцати северо-восточнее Чернобыля, и настроение у нас было хуже некуда. Аслану Умаеву и Лехе Уткину с южного лагеря с одной стороны крупно повезло. Спящая аномалия Воронка, попавшаяся им на подходе к небольшой деревушке Опановичи, не затянула их. Оба успели отбежать. Но вот третьему, Петьке Лещеву пришлось худо. Воронка вмиг засосала его в свою утробу, развернула поперёк и раскрутила так, что оторвала Петьке по очереди ноги, руки и голову. Оставшись без старшего, новички сперва отблевались, потом стали искать пистолет, который был у Лещёва за поясом. Найдины кусок железа. Чуть ли не под рукоять, в ствол высокого тополя, пришлось долго выковыривать. А когда, наконец, добыли, только и осталось, что материться от досады. Ствол был погнут, затвор перекошен. Даже обоему достать не получилось, заклинило намертво. Бесполезный кусок железа, тяжелый, к тому же, но выбрасывать не стали. Для отчетности вечерело. В одном из дворов разожгли костер, поделили скудный ужин. Стали думать, как им дальше быть, да... Ничего в голову не шло. Второй день они были в поиске. Ах, а хабару в рюкзаке одни слезы. Добыли с десяток радуг до какую-то гнутую пустую батарейку. Старший еще выразил сомнение, что ее получится зарядить. В общем, возвращаться было не с чем. В лучшем случае ждала их штрафная изба. В худшем — Киров, нынешний царь и бог всех бродяг, что топчет зону. Мог и запретить пускать их в лагерь, пока не принесут нерадивая положенную норму артефактов. «А где их возьмешь, если у Уткина это был второй в поиск? У Аслана вообще первый?» Зоны ни один, ни другой не знали. Куда идти, где и что искать представляли слабо. «Скажем Кирову? Старшего давай. Мы же не отказываемся от поиска. Нам вожак нужен», – неубедительно пробормотал Аслан. Он вообще трусовод оказался, несмотря на черную, как смоль бороду, и густые, вечно нахмуренные брови. Сказано, это было просто так, для проформы. Оба понимали, что гибель Петьки для Кирова не аргумент. Прямо видели, как становится этот жирный полковник в позу и начинает вещать, постепенно наливаясь краской. Ходок и наловчатся молодые стариков в аномалии подталкивать. Совсем без хабара останемся. Присели они на почерневшее от времени крылечко, закурили. И не хотели оба, чтоб когда-нибудь настал рассвет. Потому что ждал их поутру выбор. И судьба незавидная, куда бы они ни двинулись. И тут ветхую калитку на ржавых петлях, что вела во двор дома, в котором они собирались ночевать, постучались. Переглянулись Аслан с Лехой. Твари ночные, да люди лихие, не стучатся. «Кто там?» — спросил Уткин, а Аслан ржавый топор сарая найден и к себе продвинул. «Хоть какое оружие?» С противным скрипом распахнулась калитка, и во двор зашел молодой парень. Весь из себя высокий, широкоплечий, одежда на нем камуфляжная. На ногах ботинки высокие, на голове кепка с козырьком к затылку повернутым, на поясе ремень с коморой, в руках автомат, за плечами рюкзак. «Добрый вечер!» — сказал и влыбнулся. А бродяги так опешили, что и с ответом не сразу получилось. «Добрый!» — наконец выдавил Лёха. незнакомец подошёл к костру, присел, порылся в рюкзачке, достал бутылку, несколько больших свёртков, развернул. И в воздухе повеяло ароматом копчёного сала. Кивнул на место рядом. «Компанию составите?» «А ты кто такой есть?» Спросил Аслан, сглатывая слюну. «Из какого лагеря?» «Я-то?» Усмехнулся незнакомец. «Зовут меня Степан Слива. И я сам по себе. Чего я вам желаю». Бродяги помедлили. Снова переглядываясь, наконец подошли, присели. Пришелец разлил из большой фляги по маленьким пластиковым стаканчикам коричневую жидкость. Запахло конейком. «Но...» «Будем», — сказал он и протянул по стопочке Лёхе и Аслану. Потом первым опрокинул стопку в себя. Опешившие бродяги тоже выпили, прислушиваясь к ощущениям. «Не похож ты на вольняшку», — сказал Лёха, выдыхая и морщась. «Вон какой у тебя прикид! Или ты только сорвался?» «Ты закусывай», — сказал Степан. «Не стесняйся». Уткин, а за ним и Аслан потянулись к салу и хлебу, щедро нарезанным толстыми кусками а пришелец продолжил «Я не вольняшка, я с воли». Руки бродяк таки замерли у раскрытых ртов. Каждый из попавших в зону с билетом в один конец хоть раз допримирялся, как бы дать из неё дёру. Большинство, порасспросив старожилов, да лично почитав табуретку мины, на расстоянии где триста, где и все пятьсот метров от двойной стенки сетки рабицы, ограждавших зону по периметрам, на том не успокаивались, отказывались от мечты как от несбыточной. Но находились и такие, что не верили. И однажды ночью ползли через минное поле, надеясь, что удача их сильнее судьбы. Их останки никто не убирал. Служили весовым аргументом для тех, кто сомневался. А тут пришел человек и говорит, что с той стороны. «Гонишь!» — озвучил как свои такие мысли напарника Леха. Назвавшийся Степаном, пожал плечами, мол, «не хочешь, не верь». «А как же стена? Мины?» — спросил Аслан. У него прозвучала сытына и мины. Когда он волновался, то говорил сильным акцентом. «Есть лазейка!» — туманно сказал пришелец. Будто подтверждая эти слова, пискнул какой-то прибор, похожий на толстый браслет с экраном, надетый на его запястье. Степан глянул на руку, нахмурил брови и ткнул в экран пальцем. «На одного лазейка? Или и мы протеснемся?» — спросил Леха. Спокойно так спросил, безразлично, хотя внутри аж задрожал от надежды. а чего ж не протеснитесь?» — улыбнулся Степан после паузы и уже без улыбки добавил. «Если я захочу». «Ну так захоти», — попросил Уткин досаду, что голос у него дрожит. «А вот отслужите мне службу. Посмотрим», — пообещал пришилец. «Тут на колхозном дворе был когда-то цех по производству мебели. Я там сегодня видел один артефакт, но... В одиночку добыть его никак не получается. Поможете? Я вас выведу». «Что за артефакт?» — спросили Лёха со сланом в один голос. «Алая роза». Услышав ответ, бродяги синхронно пожали плечами, а Лёха, то ещё и затылок почесал. Ни один, ни другой никогда такого названия не слышали. «Поздно уже», — сказал Степан и снова ткнул пальцем в экран на запястье. «Вот ты!» — он показал на Лёху. «Как тебя зовут?» «Лёха Уткин». «Вот ты, Лёха!» — продолжил Степан слева. «Подойди». Уткин послушно встал и сделал несколько шагов к нему. Приборчик взревел сиреной. Бродяга от неожиданности шарахнулся в сторону. «Это сигналка», — сказал Степан. «Спать я буду там». Он показал на покосившийся в одну сторону сарай. «Дверь закрою, и если пока я сплю, кто-то из вас приблизится к сараю ближе пяти метров, она заревет», — продолжил Степан. «Я проснусь, выйду и кончу обоих, не разбираясь. Все понятно». Бродяги одновременно кивнули. «Тогда спокойной ночи вам», — заскрепило, закрываясь дверь сарая. Аслан молча встал и залез в дом через давно выбитое «Окно». Там он улегся на скрипучий, воняв и ржавчиной и плесенью диван, и через несколько минут громко захрапел. Дежуривший первым лёха автоматически отклянул остывший чай. но «Ну, дела. Только вот думали, как бы извернуться, чтобы лишний день прожить. А тут такая удача с неба свалилась». Он понимал, что пришелец нарочно не стал уточнять, что за артефакт и в чем проблема с его получением. Типа на психику давил, чтобы они со сланом до утра помучились, да позговорчивее были. Чё дело? Знал бы он. Уткин проснулся, когда светало. Ветер переменился, и, пахнувший от догорающего костра дым, заставил его закашляться. За ночь откуда-то набежало полное небо облаков. Поэтому день обещал быть хмурым и ветреным. Черные силуэты домов покинутой деревни угрюво проявлялись в безрасатостном рассвете. Тело Лёхи затекло. Он потянулся и зевнул. Потер заспанное лицо, подкинув дров в костер. Прикурил от уголька мятую сигарету. Посидел, пуская дым в небесную серость а потом залез в дом, растолкал Аслана. В это время дверь сарая заскрипела, и оттуда появился человек, называвший себя Степаном Сливой. Почти не разговаривая, они быстро позавтракали, собрали нехитрый скарп в рюкзак, и Степан повел бродяг к восточной окраине села. Там, на высоком холме, в длинном одноэтажном здании, находился заброшенный мебельный цех. Поход по прямой не получился. Четыре аномалии, в том числе громадная карусель, заставили группу петлять в поисках безопасной дороги. Когда же, наконец, они вошли в цех через маленькую дверь в перекошенных и просевших воротах, все трое долго стояли у входа, привыкая к полумраку. Когда-то, давным-давно, Леха работал в шараге по производству корпусной мебели. Поэтому его не удивило, что помещение перегорожено целлофановыми полосами, около метра шириной, висевшими внахлёст от стенки на стенки. Так часто делали, чтобы уберечь заготовки от влаги. Целлофон слегка покачивался на сквозняке из разбитых окон. Уткину показалось, что там, за его преградой, мелькают какие-то мутные тени. Изображение то проявлялось, становясь отчетливым и ярким, то шло мере все, будто в испорченном телевизоре. В какой-то момент вид заброшенного пыльного цеха сменился на большую комнату, ярко освещенную большой, утыканной свечами люстрой. Под свечами кружили пары. Дамы в пышных платьях с нескромными декольте, кавалеры во фраках. Звуки вальса становились все громче. И Леха и Аслан забыли, зачем пришли. Оба будто под гипнозом двинулись к целлофановой преграде между ними и праздником. А там танец закончился. Лакеи разносили напитки на больших подносах. Слышался гул голосов. Смех. Среди гостей промелькнуло и вдруг замер у самой границы по ту сторону хрупкий девичий силуэт. Девушка была чудо как хороша. Большие зеленые глаза. Пухлые губки. Точёная, наливающаяся соком юности фигурка. Золотистые локоны волос на плечах так гармонировали с голубым цветом платья. а Девушка смотрела на бродяг, слегка склонив голову на одно плечо. И в её глазах блестело любопытство. И те тоже не могли отвести от неё взгляда. Где-то в глубине бального зала заиграла весёлая музыка. Девушка обернулась на звуки. И снова, глянув на бродяг, нетерпеливо поманила их рукой. Аслан то ли застонал, то ли зарычал. И в два шага приблизился к прозрачной преграде почти вплотную. Он медленно приложил к ней ладонь в том месте, где девушка приложила свою ладошку с той стороны. Целлофан задрожал, зашелестел, и вдруг стала обматываться вокруг Аслана. Тот сразу не отреагировал. А когда очнулся, было поздно. Его пеленала будто куколку, наматывая все быстрее, виток за витком. Ноги Аслана отрывались от пола. Он протяжно завыл и задергался, изгибаясь всем телом. Кокон шелестел и скрипел, наматываясь и наматываясь. Леха в ужасе глядел, как изнутри на целлофан брызнула кровь и потекла, ускоряясь вниз алая дорожка. На деревянный пол застучали частые капли. Он как будто проснулся. Только сейчас до него дошло, что за целлофаном нет и не могло быть никакого праздника. И на самом деле, сквозь преграду уже не было видно ни людей, кружащих в танце, ни красавицы, зовущие присоединиться к веселью. Лишь что-то серое и мутное. Там же, где и преграда исчезла, ему открылось продолжение пыльного заброшенного цеха. И только куколка Аслана, ноги которого все еще конвульсивно дергались, портила картинку давнего запустения. Уткин обернулся и увидел, что Степан хищно скалится. «Быстро!» — рявкнул он и пихнул Леху в спину так, что тот чуть не упал. «Быстро!» — и сам зашагал, следом толкая вродягу перед собой. Так они добрались до левого угла, где прямо из дыры в штукатурке... Торчал, будто кусок проволоки, стебель какого-то растения с чем-то вроде бутона на конце. У самой стены Степан оттолкнул лёху в сторону. Закатал рукав куртки до локтя, достал нож из ножен на поясе. И после секундного колебания с нажимом провел лезвие от запястья и выше. Брызнула кровь. Растение в стене встрепенулось и потянулось к ране. Здоровый рукон Степан взялся за стебель, потянул. И тот с тихим чмоканием выскочил из дыры. Уткин увидел, что заканчивается растение эдакой шевелящейся присоской, не мешкая. Степан кнул стеблем прямо в рану, и тот стал заползать в руку, как змея или длинный червяк. Когда снаружи остался лишь бутон, он вдруг распустился ярко-алым цветком, похожим на розу. В воздухе разнесло сладкое благоухание. Степан закатил глаза и пошатнулся. Лицо его расплылось в глуповатой улыбке. Он был похож на наркомана, получившего вожделенную дозу, но расслаблялся он недолго. Бутон закрылся и вполз в руку. Лёха был готов поклясться, а рана на руке Степана заживала на глазах, и взгляд его снова обрел сосредоточенность. «Что поймать сюда, пока эта дрянь не перезарядилась?» сказал он, опуская рукав. Уткин повернулся к двери, сделал пару шагов и замер. Целлофанового кокона не было. «А куда?» он не договорил. Попятился, но наткнулся на Степана. Снова последовал ощутимый толчок в спину. «Двигай давай!» И Лёха почти побежал, вжимая голову в плечи и опасливо косясь на потолок, зарушив хлопьями, похожими на чёрную паутину. Снаружи их ждал всё тот же пасмурный день, только к серой муте в небе прибавились порывы холодного ветра. Лёха застегнулся на все пуговицы и поёжился. «Что теперь?» — спросил он. Его трясло то ли от холода, то ли от пережитого ужаса. «Теперь ты разведёшь костёр, а я пойду схожу до ветру», — весело сказал Степан. «А потом мы пообедаем. Хочешь, небось, жрать?» Утки неопределенно пожал плечами. Есть ему не хотелось. Он вдруг отчетливо понял, на каком крепком поводке оказался. Знать бы зачем. Для каких нужд он понадобился этому странному человеку. Может, как я Аслан всего лишь в качестве отмычки? Не стоит ли в таком случае улучшить момент избежать от такого благодетеля? Он посмотрел на здание цеха, за которым скрылся Степан. А чего, собственно, тянуть? Он воровато пригнулся и готов был уже припустить по дороге, которая их привела сюда. Но тут из-за угла вынурнула знакомая фигура в камуфлежной куртке. «Хорошо, что не развел костер», — сказал Степан, быстро подходя. Лицо у него было встревоженным. «Обед отменяется. Валим отсюда и по-быстрому». Он присмотрелся к замершему Лехе и нехорошо улыбнулся. «Да ты никак свинтить хотел! С чего бы это?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, пожал плечами Уткин. «Ты же меня вывести обещал!» «Что я, враг себе?» Степан недоверчиво нахмурился. Сказал, «Ладно, это потом, а сейчас валим отсюда!» И зашагал по тропинке, что уходило влево от цеха и исчезло за небольшим мугарком. «Что случилось?» Лёха заспешил за ним следом. Какое-то время Степан молча шагал, потом остановился, достал из рюкзака новенький монокуляр, протянул его не глядя. «На дерево рядом с цехом посмотри!» Лёха приложил окуляр к глазу, направил объектив в сторону цеха, поводил, выискивая дерево, и замер. Высокая берёза была увешана целлофановыми куколками, которые были подвешены на каких-то грязно-серых нитях, обмотанных вокруг голов попавших ловушку бедолаг. Фигурок было с десяток. Одни давнишние, у которых вместо ног торчали грязные маслы, другие посвежие, с остатками обуви на ногах. И те, и другие тяжело качались на холодном ветру. Уткину даже показалось, что он узнал у одной из подвешенных фигурок кирзовые сапоги Аслана. А еще он заметил странное серое пятно, мелькавшее то здесь, то там, среди веток и листьев. «То это?» — еле выговорил Леха дрожащим голосом. «Если я скажу, что смерть твоя тебя хватит?» — спросил Степан, вырывая монокуляр из его непослушных пальцев. «Или... обязательно, чтобы название было на латыни». Он спрятал прибор в рюкзак, поправил автомат на плечо. «Давай, приходи уже в себя», — сказал он Лёхе. «Надо засветло добраться до КПП у Зелёного мыса». «Ночью они никого не подпускают. Будем до утра куковать, а нас время поджимает. Так что бери хворостину подлиннее и давай, топчи тропу».